Очень осторожно, прекрасно понимая, урони одну и даже не успеешь этого понять, бригада из студентов и подмастерьев устанавливала клетки с драконами на полке в заднем отсеке летающей машины. Когда какой-нибудь из дракончиков икал, все замирали. Не замирал только Ринсвинд. Он мигом оказывался за большим штабелем досок на расстоянии многих ярдов от драконов. «Все они питались по специальной, составленной Леонардом диете и в течение четырех-пяти часов будут вести себя смирно», сказал Думинг, в третий раз вытаскивая Ринцвинда из-за штабеля. Первые две ступени получали пищу через тщательно отмеренные промежутки времени. Причем у первой ступени возникнет позыв изрыгнуть пламя именно в тот момент, когда вы достигнете краепада. «Если мы где-то задержимся!» Думинг глубоко задумался. «На вашем месте я бы не стал задерживаться, — наконец сказал он. «Большое спасибо! Драконов, которых вы возьмете с собой в полет, нужно будет кормить. Мы погрузили смесь легроина, каменно масла и антрацитовой пыли». «И это я должен буду кормить драконов?» да «На этом деревянном корабле? Высоко-высоко в небе?» «Ну, в техническом смысле, да. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Техника меня особо интересует. Строго говоря, внизу ничего не будет, как такового. Э -э -э, но вы будете двигаться очень быстро, поэтому на то, чтобы упасть, у вас просто не будет времени». Думинг заглянул Ринцвинду в глаза, пытаясь отыскать там искру понимания. «Или, иными словами, это как будто ты все время падаешь, но об землю так и не ударяешься». Над их головами довольно шипели драконы, клубы пара струились сквозь пляшущие тени. «О, — промолвил Ринцвинд. — Понял? — спросил Думинг. — Нет. — «Я просто надеялся, что если я промолчу, ты больше не будешь мне ничего объяснять». «Ну, как дела, господин Тупс?» — спросил вышагивающий во главе волшебников арк-канцлер. «Как наш большой змей?» «Все идет по плану, арк-канцлер. Время минус пять часов». «Правда? Отлично. Ужин через минус десять минут». У Ринсвинда была небольшая каюта с холодной водой и бегающими крысами. Большую ее часть, помимо койки, занимал сундук. Вернее, СУНДУК! Это был ящик, который передвигался на множестве маленьких ножек. Волшебный ящик, насколько знал Ринцвинд. Сундук принадлежал ему уже много лет и понимал каждое его слово, но подчинялся, к сожалению, примерно одному из сотни. «Для тебя нет места!» — сказал Ринцвинд. «Кроме того, стоит тебе подняться в воздух, ты сразу теряешься!» Сундук без глаза таращился на него. «Поэтому ты остаешься с милейшим господином Тупсом, понятно? Кстати, с богами ты тоже не больно-то Я скоро вернусь!» Сундук продолжал поедать его отсутствующими глазами. и перестань на меня так смотреть, — рявкнул Ринцвинд.